Глава тридцать седьмая. Александра без возражений явилась в участок по просьбе Хюльды, несмотря на то, что уже вечерело. На этот раз Хюльда сидела напротив нее в комнате для допросов одна. Лидур ушел домой, но прежде то ли пообещал, то ли пригрозил, что вернется. Хюльда на это не рассчитывала. «Спасибо, что пришли», — приветливо сказала она. Александра кивнула, ерзая на стуле. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Нам необходимо поподробнее обсудить события прошедших выходных». Молодая женщина снова ограничилась лишь кивком. «Зачем вы поехали на остров?» Тон хюльды стал резче. «Мы... мы... поехали просто увидеться... По понимаете, увидеться!» Александра чуть ли не заикалась. это было как то связано с вашей подругой катлой ну да она погибла десять лет назад именно поэтому вы и решили увидеться ну в общем вроде когда смутилась александра вроде когда это был повод собраться но мы мы давно не встречались нам понравилась эта идея даже даже безнос катлы понимаете Почему вы не рассказали о Катле в наших предыдущих беседах? Молчание. Почему, Александра? Ну, Хюльда терпеливо ждала. Мне показалось, что ребята не хотят затрагивать эту тему. Вот как. Да, мне... Мне так показалось на острове. Ни тот, ни другой не заговаривал о Катле. Явно не в силах превозмочь волнение, она добавила. «Вы... вы все-таки должны понять. Это же была сестра Дагура, он через такое прошел. И его отец... ну, знаете, его отец...» «Знаю», — сказала Хюльда. «В вашем кругу вы когда-нибудь обсуждали, что его отец мог быть невиновен?» «Нет, в общем-то нет. Мы лишь изредка об этом вспоминали, это тяжелая тема. Я знаю, что Дагур так никогда в это и не поверил. Я его понимаю, конечно, это ведь его отец. И вообще Витурлиди был замечательным человеком. Я их семью отлично помню. Такие хорошие люди. Витурлиди и Вера — прекрасная пара. Правда, выяснилось, что Витурлиди... Ну, что он пил. Но я бы ни за что в жизни не подумала, что он способен на убийство. У супругов были хорошие отношения между собой и детьми. Да, просто замечательные. поэтому все, что случилось, совершенно невероятно. «И вот теперь произошло очередное убийство», сказала Хюльда и умолкла в ожидании реакции. У Александры забегали глаза, и она попыталась спрятать их от Хюльды. «Очередное убийство? Та же компания? Разве это не было поводом рассказать мне «Конечно, конечно. Я надеюсь, вы не думаете, что я пыталась что-то утаить». Ее голос дрожал. «Я не верю, просто не верю, что Клару... Ну, что ее столкнули!» «Полагаю, нам придется принять горькую правду, Александра. Вопрос в том, кто это сделал?»